«И не вернется народу его вода. В едкой горечи погребального зала не преклоняй колен и не молись. Тебе не освободить ума от корысти. Он был святым дураком, золотой скиталец, вечно живущий на грани рассудка. Захоти, и он предстанет перед тобой». Багрец покоя и царственная белизна спустились в мир наш волею его. И вот спокойный взгляд, а там грядет из сверкающих звездных джунглей таинственный пророк, слепой и грозный, орудие пророческих сил, чей голос звучит вечно. И Шай Хулут, он ждет его, он ждет. «На том берегу, где разлученных соединяет вечность в возвышенном томлении любви, и он шагает длинную пещерую времени, и осыпается дурацкое обличье его видений». Гим Гхола Продолжение истории и еще 160 тысяч аудиокниг слушайте на Storytel.